Текст 2. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и говорил Он, «Сын мой, мы стоим в душе Твоей, где душа – источник света и жизни, где душа – начало мира и дверь – мир, где душа – динамика и восприятие мира, где Ты в душе мира и человека, где Ты и я, где Ты видишь меня, как я вижу Тебя. Здесь, в этом месте, где берет начало свет жизни, я покажу Тебе душу Твою и душу мира, я покажу Тебе ячейку души». И видел я сферу ячейки души, и говорил отец, как только ты переместишь ячейку, она перейдет в то место, где вся душа и мир. Ячейк изменен, и восприятие видения другое. Как только ты познал суть того, что я показал, ты образуешь ячейку души, и ты создатель того, что я тебе передал. Как только обернешься, ты увидишь дух святой и дух иной. Как только пойдешь в душе, увидишь и откроешь мир, как и себя и каждого человека. Посмотришь ячейку в звездное небо откроет врата по взглядам твоим. Сделаешь действие, встретишься с каждым человеком и поможешь каждому, как и он тебе помощь. Что видишь ты сейчас? Мир, Отец, Душа твоей. Мир мира и человек мира идет навстречу тебе по задаче твоей. Сын мой, моя душа, как свет твоей души, открыта каждому человеку. И каждый, кто вошел, сын мне и дочь, как и человек, знающий и меня. В твоей душе, как в каждого человека, есть сфера ячейка души, в которой находится весь мир. И он открыт для каждого человека, как только ты видишь ячейку в душе, ты вошел в мир, мир вечный, как вечен и сам человек. И делал я действие и был в мире, и был человеком, и был с Богом, и человек в миру Богу, мир, созданный самим Богом. И благодарил я Отца Небесного сознания, которым дает каждому человеку.